В голове 75: -е. спаси себя сам. О, нет, я попал под контроль куклы. Капитан со стальными либо без сознания, либо ещё не пришли в себя, они даже не могут встать. Они не успеют разбудить меня. Нет, я должен спасти себя сам. Всё замедлилось перед глазами Клейна, казалось, его суставы и мысли покрывает постепенно густеющий слой клея. Естественно, Клен не заинтересован быть марионеткой запечатанного артефакта, поэтому решил воспользоваться тем, что ещё не полностью попал под его контроль, и изо всех сил пытался найти способ спастись. Я же не могу ударить себя сам. Это должен сделать кто-то ещё. Внешняя сила. Я попробую. Нет времени для колебаний. Опорня не было такой роскоши, как несколько лишних минут, поэтому Клен меньше чем за 3 секунды нашёл выход. Он дёрнул своим ржавым коленным суставом и шагнул против часовой стрелки. Он не тратил силы и даже не пытался забросить себя на невидимой верёвке, затягивающейся на его шее. Всё, что он делал, это повторял про себя: "Благословение бессмертного повелителя небес и земли". Он хотел использовать таинственный мир над серым туманом, чтобы разбодить себя и избежать воздействия запечатанного артефакта 2049. Колени и лодыжки клейно издавали противный визг. Медленно изогнувшись он сделал ещё один шаг против часовой стрелки. Благословение небесного мастера небес и земли. Мысли Клейна становились всё более вялыми. Он ощущал себя словно компьютер, на который установили сразу несколько антивирусов. Андергана поднял свою левую ногу и переставил её ещё на один шаг в нужном направлении. Благословение божественного императора. Мысли Клейна становились всё более закостеневшими и вялыми. А последний шаг он сделал исключительно инстинктивно. Клен хорошо понимал, что почти полностью находится под контролем куклы, даже если Харсон успеет встать вовремя, чтобы спасти его, он вероятно уже не сможет пробудиться. Но сильное желание жить заставляло его повторить последнюю строчку заклинания: "Благословение небесного повелителя". Как только Клен завершил своё собственное заклинание, послышались истеричные вопли. И они быстро проникали в каждый уголок виялового разума Клейна. Мозг Клейна будто бы превратился в горшок с бурлящим варевом. Его физическое тело почувствовало лёгкость, а духовная оболочка воспарила куда-то вверх. Бесконечные серые туманы и тёмно-красные звёзды расступились перед глазами Клейна, а пространство за ними терялось вдали, оно казалось таинственным и расплывчатым. Ошеломлённый разум быстро успокоился. Клейн наконец восстановил свои мыслительные способности. И увидел Великоликий Опнедворец. Фо, к счастью, это сработало, прошептал он, запаздорам страхом. Он догадывался, что если кто-то попадёт под контроль запечатанного артефакта 2049, это будет равносильно смерти. В мире не существует обычных средств, которые могли бы спасти жертву. К счастью для Клейна, виртуал повышения удачи и таинственный мир над серомтомоном были какими угодно, но далеко не обычными. Немного пройдясь, Клен начал обдумывать ситуацию, в которой он оказался. Я ведь не могу просто оставаться здесь всё время. Если капитаны компании очнутся, я не смогу объяснить им. Даже если сейчас всё в порядке, от меня осталось только оболочка тела какого-нибудь обычного зомби. Но если я рискну и вернусь, то не смогу гарантировать свою безопасность. Что если я снова попаду под контроль 2049? Ненадолго задумавшись, Клен не выдержал и внезапно ударил себя по лбу, не сдержав тихий смешок. Похоже, я ещё не привык к своим возможностям проявиться. Прежде чем закончить собственную мысль, он появился во главе длинного бронзового стола, замерв на стуле с высокой спинкой и вырезанным странным символом. Калейн вытянула руку, и в ней прямо из воздуха появилась ручка. Он написал предложение на иллюзорном листе бумаги. Возвращение в реальный мир вполне безопасно. Калейн вытащила из кармана проекцию духовного маятника. Недавно он обнаружил, что все предметы, которые были у него с собой, Имели собственные проекции в мире над серым туманом, но казались лишь какими-то настоящими. Коленн придерживал серебряную цепочку левой рукой, позволяя тапоза почти касаться бумаги. Он успокоил своё дыхание, прикрыл глаза и повторил слова, написанные на листе бумаги. Возвращение в реальный мир вполне безопасно. Возвращение в реальный мир вполне безопасно. Повторив это 7 раз, Коленн завершил гадание с помощью духовного лозаискательства. Он открыл глаза и увидел, что тапас медленно колеблется по часовой стрелке. Вращение по часовой стрелке означает, что утверждение истинно, а против ложно. Возвращение в реальный мир вполне безопасно. Кален выдохнул с облегчением, привычно убирая серебряную цепочку в карман, затем выпустил духовную оболочку и обернул ей своё тело в озавое состояние падения. Серый туман и тёмно-красные звёзды уже привычно рванулись вверх. Кленн увидел, что тело отцепило в том же положении, в каком он его оставил. Он увидел коричневую куклу, которая уже наполовину вылезла из чёрного сундука. Он также заметил, что запечатанный артефакт, по-видимому, не мог вылезти дальше. Мозг уже восстановил полный контроль над функциями тела, но как только Кленн собрался пошевелить рукой, чтобы оценить собственное состояние, в его голове прозвучал тихий голос. "Ты же хочешь прибодиться? Твоё тело ещё можно спасти, но только если пообещаешь мне одну вещь". пообещаю, что поможешь захватить дневник семьи Антигонов. Кевниски согласен. Я знаю, ты всё ещё способен на это. Кто это? Да, не похоже, чтобы 2049 пытался меня контролировать. Точно. Он же не может постоянно влиять на одного и того же человека. Между попытками должен быть перерыв. Колин удивился, но не подавал вида. Голос быстро добавил: "Ты получишь награду. Я знаю, ты провидец". А ещё у церкви Богини Вечной Ночи нет последовательности 8. Она, что, Тайный орден может тебе её предоставить? Ха, если честно, я тоже когда-то был провидцем. В противном случае я бы не посмел вернуться. Чтобы продемонстрировать свою искренность, я могу сказать, что следующая ступень после провидца клоун. Клоун. Тайный орден календарно держал своё мареняточное состояние, он никогда бы не догадался, что между провидцем и клоуном есть какая-то связь. А самое главное, у них Инъектор цирка? Хорошо, прими верное решение. Поверь, у тебя больше нет времени на раздумья. Снова прозвучал голос. Донна Лоретта всё ещё были без сознания. Бурже казался сильно раненным. Он лежал без движений, стонал. А Йор Харсон и Леонард Митчелл были в относительно хорошей форме. Я уже пытались сесть. Почему я? Тайный орден? Это же тот клон в костюме. Но выходит после того, как он сбежал, затем скрытно вернулся, чтобы половить рыбку в мутной воде. Когда Клейн услышал этот голос, у него в голове вспыхнули сомнения. Поскольку этот человек заявил, что когда-то был провидцем, Клейн пытался мыслить как провидец. Он осмелился вернуться, потому что предсказал успех. Он знал, что монстра он ничтожит и что по той стороне не получит серьёзные раны. Колоон не пытался взять тетрадь и не напал, потому что, скорее всего, предсказал огромный риск. Поэтому он подозревает, что капитан и мадам Лоретта притворяются, что они потеряли сознание, и что всё это ловушка. Он не предсказывал моего состояния, потому что, во-первых, у него могло не хватить на это времени, если бы подождал ещё дольше, мистер Харсон и остальные могли бы восстановить часть своей боевой мощи. Во-вторых, они недооценивают меня и считают предсказание ненужным. Он очень хорошо понимает провидца, не уверен, что я не смогу выйти из-под контроля куклы. Клоун хочет использовать меня как пушечное мясо. С другой стороны, это показывает, что ритуал повышения удачи не вызывает каких-либо внешних явлений. Колин почувствовал, что его мысли перестали быть вялыми и обрели ясность, и был совершенно уверен в целях паяца в костюме. Что касается обещания клоуна, то Клинн ни капли не верил, пушечное мясо не имело никаких прав. Когда такие мысли промелькнули в его голове, Клинн напряг шею и страдом кивнул. Кивнув, он подтвердил, что избежал контроля запечатанного артефакта 2049. Сразу после движения его головы прозрачный занавес поддвинулся на 2-3 метра ближе. Он увидел жёлто-красное лицо клоуна в костюме. Это был никто иной, как Чин Тэйнаго Ордена, сбежавший со сцены. Клен застыл, обернувшись в попытке вырваться из радиуса 2,049, а потому его спина была обращена к чёрному сундуку и кукле. Клоун в костюме стоял немного в стороне от него. Во-первых, ему нужно было держаться подальше от запечатанного артефакта, а во-вторых, он хотел избежать ствола его револьвера. Было ясно, что этот подостарон не очень осторожен. Клаун в костюме вытащил из кармана длинный листок бумаги и энергично встряхнул им. Листок превратился в длинную жертленную около 2 м. Клаун ударил Клейна жардю по плечу. Пото есть его разбудить. Этот парень нехорошо осведомлён о воздействии 2.049. Он знает, что когда рядом присутствует хоть слюдыжевых потомков Антигонов, марионетка может контролировать до двух человек одновременно. А ещё, что бросок камня неэффективен, по крайней мере, я видел, как капитана его команда потались это проверить. Хотя Клейн и не знал, почему 2049 прекратила его контролировать, он не осмеливался оставаться в радиусе 5 метров от него, поэтому ждал затое в дыхание. Как только деревянная жердь оказалась около его плеча, Клейн внезапно схватил край жерди и дёрнул её на себя. Колонов в костюме был застигнут расплох. Он сделал несколько шагов вперёд и теперь находился менее чем в 2 метрах от Клейна. В то же время готовый к этому Клен нажал на курок револьвера. Бах-бах! Он дважды выстрелил, но целился не в клоуна. Клен стрелял чуть в сторону. Ещё до того, как прозвучал выстрел, клоун в костюме уже опомнился и инстинктивно дёрнулся в сторону, подальше от ствола револьвера. Клен, разожало руку, державшую деревянную жердь, быстро отступил на несколько шагов и выбежал из опасной зоны. Клоун собирался отпрыгнуть назад, когда внезапно услышал гудение в своей голове. Да и его мысли быстро становились вялыми. Это плохо. И он заставил меня перекатиться в направлении кукол Антигонов. Я в пределах 5 метров. Как он мог не попасть под контроль куклы Антигонов? Когда он остановился и попытался ползти в сторону, но его составы двигались так, словно их покрывала ржавчина. В этот момент Клен уже развернулся. Он взял револьвер обеими руками, наводил ствол своего оружия на медленно движущуюся цель. Для него это было равносильно стрельбе по неподвижной мишени. Увидев битву клоуна с Дыном Аюром и Лареттой, Клейн понял, что он проверенно хорошо уклоняется. Поэтому, даже находясь на расстоянии 1-2 м от противника, парень не решился стрелять прямо в него. Вместо этого он заставил клоуна вернуться в мёртвую зону, где находился запечатанный артефакт 2049. Если бы он сам не поверил, что кукла действительно повлияла на Клейна, паец в костюме решил бы, что попал в ловушку. Е мог сбежать. Бах. Увидев своё отражение в чужих глазах, Клейн спокойно нажал на курок.